Я никогда не была жаворонком, особенно в темные и облачные январские дни, но всегда истово относилась к своим обязанностям. Проезжая десять кварталов до работы, я встретила на дороге всего несколько машин, и, как обычно, моя оказалась первой на парковке. Создавалось впечатление, что публичная библиотека Спенсера по другую сторону дороги мертва, не проблеска света, ни малейшего движения или звука, пока я не щелкнула выключателем, и она не ожила. Колорифер по ночам включался автоматически, но все же по утрам в библиотеке было как в холодильнике. Кому пришла в голову идея строить в Северной Айове здание из стекла и бетона? Я нуждалась в чашке кофе и немедленно направилась в служебную комнату. Всего лишь кухоньку с микроволновкой, раковиной и холодильником, в котором царил хаос, созданный общими усилиями, с несколькими стульями и телефоном для личных разговоров. Повесила пальто и заварила кофе. Затем стала просматривать газету. Во многих местных изданиях идет или может идти речь о библиотеке. Местная газета «Спенсер Дейли Репортер» Не выходило воскресенье, а то и в понедельник, так что этот номер старался выложить все, что произошло за уикенд. «Доброе утро, Вики!» — сказала Джин Холлис-Кларк, помощник директора библиотеки, разматывая шарф и стягивая перчатки. «Снаружи творится что-то ужасное». «Доброе утро, Джин!» — отложила я газету. У задней стенки служебной комнаты стоял металлический ящик с откидной крышкой, четыре шириной и высотой 2 фута. То есть размерами примерно с кухонный столик на два человека. И если вы поджимали ноги, то у него можно было устроиться. Из ящиков в стену уходил металлический жёлоб. На другой стороне, валея за зданием, он выходил с широкой щелью, через которую можно было возвращать книги в библиотеку, в то время, когда она не работала. В таком библиотечном ящике вы могли найти все, что угодно. Мусор, камни, снежки, банки из-под Библиотекари не распространялись на эту тему, чтобы не подкидывать шелунам идеи. Но все библиотеки сталкивались с этой проблемой. Скорее всего и видеомагазины. Прорежь щель в стене, и ты обеспечишь себе неприятности особенно если, как у нас, она выходит на улицу, по другую сторону которой стоит городская средняя школа. Не раз в середине дня вздрагивали от громких хлопков из ящика и находили внутри петарду. После уикенда ящик возврата полон книг, так что каждый понедельник я выгружала их на одну из наших тележек чтобы сотрудницы в течение дня могли развести их и расставить по полкам. Когда в это обычное утро понедельника я вернулась с тележкой, Джин безмолвно и недвижимо стояла посредине комнаты. Я слышала какой-то звук. «Какого рода?» «Из ящика. Думаю, там какое-то животное». «Что? Животное? Мне кажется, в ящике возврата какое-то животное». Вот тогда и я услышала тихие звуки из-под металлической крышки, и напоминали они не животное, а скорее старание пожилого человека откашляться. Но вряд ли туда забрался какой-то старик. Верхняя часть жёлоба была всего несколько дюймов шириной, так что человеку протиснуться в него было невозможно. Я почти не сомневалась, что там находится животное. «Но какое?» Я встала на колени, приподняла крышку и приготовилась схватить бурундука. Первое, что я почувствовала, было дуновение морозного воздуха. Кто-то, возвращая книгу, заклинил заслонку, и она оставалась открытой. В ящике было так же холодно, как и снаружи, поскольку он был обшит металлом. В нем можно было держать мясо, как в морозильнике. У меня перехватило дыхание, когда я увидела котенка. Он сжался в комочек в переднем левом углу ящика, опустив голову на лапки. Бедняга старался стать как можно меньше. Книги беспорядочно громоздились посредине ящика, частично скрывая котенка. Я осторожно приподняла одну, чтобы лучше его рассмотреть. Котенок печально пискнул. Он не пытался ни обороняться, ни прятаться. Я думаю, что он даже не был испуган. Просто надеялся, что его спасут. Я знаю, что выражение «растаять» — расхожий штамп, но именно это со мной и случилось. Я не сентиментальный человек, но тут совершенно размякла. Я мать-одиночка и фермерская девочка, в жизни которой были тяжелые времена — Но это было так, так неожиданно. Я вынула котенка из ящика. Он поместился у меня на ладони. Позже мы выяснили, что ему не больше восьми недель от роду. Он был такой худенький, что я видела каждое его ребрышко. Чувствовала, как бьется его сердце, как работают легкие. Бедный котенок был так слаб, что едва мог приподнять голову. Его сотрясала неудержимая дрожь. Он открыл рот, и звук, который появился спустя две секунды, был слабым и хриплым. И какой же котенок был холодный! Это я запомнила больше всего, ибо не могла поверить, что живое существо может так окоченеть. Казалось, в нем не осталось ни капли тепла. Я прижала котенка к себе, прикрыв руками, чтобы поделиться своим теплом. Он не сопротивлялся. Вместо этого уткнулся мне в грудь и положил головку на сердце. «Ну и ну!» — сказала Джин. «Обалдеть!» «Бедный малыш!» Я плотнее прижала его. «Он очарователен!» Какое-то время ни одна из нас не произносила ни слова. «Мы просто смотрели на котенка». Наконец Джин спросила. «Как, по-твоему, он попал внутрь?» «Я не подумала о прошедшей ночи». Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Вызывать ветеринара было слишком рано, он появился бы лишь через час. Но котенок так окоченел. Даже согревая его руками, я чувствовала, как он дрожит. «Мы должны что-то предпринять», — сказала я. Джин схватила полотенце, и мы обернули крохотное создание так, что наружу торчал только носик. «Давай сделаем ему горячую ванну», — предложила я. Может, тогда он перестанет дрожать. Я наполнила раковину горячей водой. Попробовала ее локтем. Опустила котенка. Он плюхнулся в воду, как кусок льда. Джин нашла в шкафчике немного шампуня. и Я медленно и любовно, едва ли не лаская, стала растирать малыша. По мере того, как вода становилась все грязнее, неудержимая дрожь котенка сменилась тихим урлыканьем. Я улыбнулась. Котенок был здоровым, но таким маленьким. Огромные глаза и большие уши, маленькая головка и крохотное тельце. Мокрый, беспомощный. Он тихо пищал в поисках матери. Мы высушили его феном, который использовали, когда подклеивали книги. Через 30 секунд я держала в руках прекрасного полосатого котенка с густой рыжей шерстью. Котенок был так грязен, что вначале показался мне серым. К тому времени пришли Дорис и Ким, и теперь над котенком ворковали мы все вчетвером. Его одновременно гладили восемь рук. Откуда он появился? Из ящика с дачи. Не может быть. Это мальчик или девочка? Я подняла глаза. Все смотрели на меня. Мальчик. Да он красавец. Сколько ему... «Как он попал в ящик?» Я не отвечала, неотрывно глядя на котенка. «Как холодно! Жутко холодно! Самое холодное утро в году!» Пауза. А затем, должно быть, кто-то сунул его в ящик. «Это ужасно! Может, они пытались спасти его от холода?» «Не знаю. Он такой беспомощный и такой маленький!» «А какой красавец! Ох, у меня просто сердце разрывается!» Я опустила котенка на стол. Бедняга едва стоял. Подушечки на всех четырех его лапках были отморожены, и на следующей неделе кожа их побелела и сошла. Тем не менее котенку удалось сделать нечто удивительное. Утвердившись на столе, он стал медленно переводить взгляд с одного лица на другое. Когда кто-то гладил его, он подставлял головку под руку и мурлыкал. Он забыл все ужасные события своей маленькой жизни. Забыл жестоких мучителей, которые сунули его в приемный ящик библиотеки. Казалось, он хочет поблагодарить всех, кто, встретив его, спас ему жизнь. Прошло уже двадцать минут после того, как я вытащила его из ящика. И настало время подумать о других вещах. Как содержать в библиотеке кота, где раздобыть мисочки, еду и песок? Котенок пригрелся у меня на груди, и по выражению его мордочки было видно, как он мне доверяет. Так что я была полностью готова к ответу, когда кто-то, наконец, спросил. «Так что нам с ним делать?»